Если бы я являлся одновременно вождем, верховным жрецом и живым богом своего народа, то позаботился бы выбрать себе более благозвучное имя, чем Рахнер. Что то вообще за имя такое? Звучит так, как будто кто-то прокашливается перед тем, как начать говорить. Мысль о том, что жрецы паразитируют на своем народе, звучала уже не единожды и на территории Весланда. Однако только красные довели ее до логического завершения. Выкачивая магическую энергию из жителей Красного континента, Эрхнер обеспечил себе достаточное могущество, чтобы провозгласить самого себя богом, а его срок жизни был несравним даже со сроками жизни эльфов и самых могущественных чародеев из числа людей. Отражаясь в магическом зеркале Исидра, Эрхнер не произвел на меня впечатления ни долгожителя, не бога. На вид ему можно было дать лет сорок, сорок пять. Высокий, широкоплечий, с огненно-рыжными волосами. Он был одет в красную тогу и восседал на обычном табурете, сбитом из неструганных досок. То ли их религия призывает к аскетизму, то ли он передо мной выпендривается. Как я понимаю, вы и есть молодой король Ринальда внезапно свалившийся на своих подданных, как снег на голову. «А вы рхнер? Сам себе бог и все в таком роде?» «Вы не слишком-то вежливы». «Вы тоже, но владыки могут быть фамильярными друг с другом», — сказал я. «Не сравнивайте жалкую горстку ваших подданных с моим могучим народом», — сказал рхнер. Если мы все разом на вас плюнем, ваши острова просто утонут. Может быть, сказал я, но вам придется довольно долго плыть. Вряд ли вы доплюнете отсюда со своего континента. Я думаю, нам следует прекратить оскорблять друг друга, сказал Архнер. Давайте поговорим как цивилизованные люди. Значит, он считает себя цивилизованным человеком. «Разве цивилизованный человек стал бы развязывать самую грандиозную в новейшей истории войну?» «Можно попробовать», — сказал я. «Между прочим, это он начал наш разговор с оскорблений. Я только пытался дать ему адекватный ответ». «У нас с вашим дядей существовала определенная договоренность», — заявил Рхнер. «И этот факт меня несказанно удивляет», — признался я. «Какой смысл договариваться с жалкой горской парней, которых вы можете утопить одним плевком?» «На данный момент я не заинтересован в Зеленых островах», — сказал Архнер. «А вы вряд ли заинтересованы в том, чтобы умереть». «Разве вашей конечной целью не является истребление всех инакомыслящих?» — поинтересовался я. «Эльфов вам точно не обратить свою веру». «Вы вымрете сами», — сказал Архнер. Два-три века, и вы останетесь только в детских сказках. Я готов пойти вам навстречу. Позволю умереть от старости, а не от наших мечей. Он разговаривает так, словно на самом деле является богом. Скорее всего, это просто маска, которую он привык носить в окружении своих подпевал. Или он действительно верит в свою божественность. Если вы выйдете на помощь армии Весланда, вас ждет смерть. — продолжал Рхнер. — В противном случае вы можете насладиться еще несколькими веками жизни. Выбор за вами. — Я не понимаю, почему вы столь снисходительны, — сказал я. — Потому что я могу себе это позволить. — А я думаю, вы боитесь, что армия эльфов выйдет на бой, и вы проиграете. — Чушь! Армия Людовика будет разгромлена, независимо от того, окажете ли вы ей поддержку или нет. Сколько вы можете выставить бойцов? Тысячу? Полторы? Для нас не существует разницы, сколько врагов убить. Огонь пожрет всех. Огонь – штука ненадежная, – сказал я. Иногда он гаснет. А иногда пожирает того, кто его зажег. Из вас выйдет плохой пророк Ринальда. Сказал Архнер, мое предложение остается в силе. Ответ можете сейчас не давать. Или вы будете на поле, боя, на поле боя, или же я вас там не увижу. Подумайте хорошенько, прежде чем примите окончательное решение. Судьба вашего народа в ваших руках. А я думал ваших. Из нас двоих богом называетесь только вы. Архнер нахмурился. Имена придумывают люди, поэтому имена не так уж важны. Главная сила. Сила и власть. Либо она у вас есть, и тогда не имеет значения, как вас называют другие. Либо у вас ее нет, и тогда ваше имя тем более никого не заинтересует. Помните об этом, Ринальда. Терпеть не могу, когда со мной разговаривают в менторском тоне. Я подумаю над вашими словами. «Пообещал я. «Вы полагаете, что разящим молниями меч может спасти лично вас и весь ваш народ. Только поэтому вы так смелы», — сказал Архнер. «Но вся ваша древняя эльфийская магия вместе с магией Весланда не могут даже сравняться с волей моего народа, тем более превзойти ее». «Когда вы говорите о воле вашего народа, вы имеете в виду собственную волю». «Государство — это я». — заявил Рхнер. Точно так же говорили все короли Весланда. «Когда мы встретимся с королем Весланда на поле битвы, он уже не сможет ничего говорить», — сказал Рхнер. «Ровно как и вы, Ринальда, если вы там будете». «Я там буду», — подумал я, но не стал говорить этого Рхнеру. Пусть при высадке его ожидает хотя бы один сюрприз. «Вы молоды, Ринальда» сказал Хнер, очень молоды, полны оптимизма и поэтому не способны адекватно оценить текущую ситуацию и перспективы ее развития. Тот факт, что благодаря вам Людовику стало известно нашей маленькой задумке, которая может избавиться от драконов Весланда, ничего не меняет. Поверьте, вы понятия не имеете, на что способна моя армия. Изнеженные люди западного континента ничего не смогут нам противопоставить. «Наверное, он мог бы продолжать вещать еще минут сорок, если не больше, но это не значило, что я собираюсь его выслушивать. Решение принято, и разговор уже не в состоянии его изменить. Я подал знак своему придворному чародею, и он прервал контакт. «Чего-то я в этой жизни не понимаю», – пробормотал я и принялся набивать трубку. «В последнее время я курил все больше». Сказывалось нервное напряжение, связанное с приближающейся войной. Табак чуточку снимал стресс. Когда рядом со мной была Карин, я чувствовала себя гораздо спокойнее, но она не смогла сопровождать меня 24 часа в сутки. «Чего именно ты в этой жизни не понимаешь?» – поинтересовался Исидра. «Не забывай, что я по-прежнему твой учитель и всегда могу помочь тебе словом и делом». «Эрхнер очень не хочет с нами воевать», — сказал я. «По крайней мере, он не хочет воевать с нами сейчас». «Почему?» «Потому что он реалист», — сказал Исидра. Вестленд достаточно большой материк, и даже если красные разобьют войска Людовика и благополучно высадятся на побережье, все равно война будет тяжелой и продолжительной. Эрхнер хочет исключить из игры других противников», сколько бы слабыми они ни казались на первый взгляд. И потом, никто в здравом уме не захочет драться с королем эльфов. Из-за повелителя молний? Конечно. Это страшная сила Ринальда. Ирхнер не знает, что ты овладел ею еще не в полной мере. Красные собрали армию, построили корабли. На нашли средства противостоять драконам. Наверняка они приготовили что-то и против чародеев Веслэнда. Но они не знают, как бороться с самым древним артефактом нашего мира. А поскольку долгие годы они имели в Веслэнде свое посольство и поддерживали торговые отношения, они не могли не слышать, насколько повелитель молнии опасен в бою. А Аберон сделал ему хорошую рекламу. «Прагматизм, о котором вы говорите, несовместим с религиозными убеждениями красных». «Я думаю, у самого Рхнера и его ближайших приспешников вовсе нет никаких религиозных убеждений», — сказал Исидра. «Как это?» — изумился я. «Для настоящей веры не требуются жрецы, воплощение божественной на земле и прочие посредники», — сказал Исидра. «Ритуалы придумывают люди. Люди строят храмы и изобретают религиозные символы. И тогда вокруг Бога возводятся барьеры» вырастает здание, один за другим плодятся его пророки. Возникает структура, и вера постепенно смещается с одного объекта на другой. Вместо того, чтобы верить в Бога, люди начинают верить в структуру, и со своими молитвами они обращаются уже не к Богу, а к жрецам. Когда на Восточном континенте зарождалась религия, живого воплощения владыки Рхнера не было и в помине. Он появился гораздо позже ловко использовав религиозные догматы в своих целях, что позволило ему обрести могущество, о котором он раньше не мечтал. Он притворяется Богом. Он ведет себя так, как, по его мнению, должен вести себя Бог. Но я не думаю, что сам Рхнер в глубине души верит в свою божественность. «То, что вы описываете, является вершиной цинизма и лицемерия», — сказал я. «Но если Рхнер не фанатик», Зачем он собирается устроить войну с неверными? Истинной причиной любой войны всегда является экономика, сказала Сидра. Ты можешь сколько угодно делать вид, что воюешь за религии, политики или из-за вопроса о том, с какой стороны следует разбивать яйцо, но Красный континент не слишком гостеприимное место. Его растущему населению просто не хватает жизненного пространства. «Красные смотрят на Вестланд, как на новые территории, которые можно прибрать к рукам». «Неужели ты на самом деле думаешь, что одни только религиозные разногласия заставили 60 тысяч человек погрузиться на корабли в попытке пересечь океан?» «Тогда зеленые острова им вообще не нужны», — сказал я. «Вестланд является более лакомым кусочком». «Наши острова для красных слишком малы», — подтвердила Сидра. В их захвате Архнер не видит никакой выгоды, тем более, что людей Вестланда можно обратить свою веру или сделать своими рабами. А вот эльфов придется убивать подчистую. Подобная резня является неоправданными расходами. Наша земля такого просто не стоит. Значит, красные не фанатики. В большинстве своем они все-таки фанатики, сказала Сидра но те, кто направляет их фанатизм в нужное русло, руководствуются совсем другими доводами. Чем больше я узнаю о политике, тем меньше она мне нравится. «Ты не оригинален», — сказала Исидра. «Кстати, мой мальчик, а о чем ты думал, когда затевал эти переговоры? Вряд ли кто-то из вас узнал что-то новое, или вы пришли к какому-то устраивающему вас обоих решению. Зачем ты настаивал на личной беседе?» Из любопытства, сказал я, мне хотелось посмотреть на человека, который собирается вырезать население целого континента. Посмотрел? Посмотрел. Я думал, хнер абсолютный психопат, но он показался мне вполне вменяемым. И его вменяемость пугала меня больше всего. Гораздо проще думать, что войны начинают сумасшедшие или маньяки, нежели вполне разумные люди. Думающие, рациональные. Неужели жизненное пространство можно добыть только мечом? Вестланд не, не страдает от перенаселения, и король Людовик вполне мог бы принять партию иммигрантов, если бы они вели себя прилично и не угрожали существующему государственному строю. Он бы только приветствовал приток людей ввиду назревающего конфликта с орками. «Мне убрать зеркало?» – поинтересовался Сидра. «Сначала свяжите меня с Людовиком. Он может оказаться далеко от своего телефона, но установление контакта с Рхнером потребовалось больше трех часов». «А вы все равно попробуйте», — сказал я. «Зачем?» «Хочу сообщить Людовику о нашем участии в войне. Может быть, ему придется вносить коррективы в, ее, в его военные планы». «Думаю, он и так уже все просчитал», — сказал Сидра но принялся бормотать требуемые формулы и совершать необходимые для установления связи пасы. Будущее эльфов напрямую связано с Весландом. Если мы не примем участие в грядущей войне, то потеряем Весланд, чем эта война бы не закончилась. Исидро повезло. Отвечающий за дальнюю связь придворной чародей Людовика пообещал, что найдет короля и перезвонит в течение получаса. Исидро поблагодарил его, И поверхность зеркала снова помутнела. Наверное, сидро прав, и Людовик уже включил эльфийскую армию в свои тактические планы. Тем более, что ему нужны не столько мои солдаты, сколько мой меч. Полководцы постоянно сетуют на чародеев. Они уверяют, что без магии войны были бы куда короче, а исход конкретной битвы легче поддавался бы прогнозированию. Одно дело, когда победа зависит исключительно от количества и выучки солдат, от правильного планирования и хорошего снабжения оружием и провиантом. Но все становится гораздо сложнее, когда на поле битвы выходят чародеи, способные убивать десятки людей на расстоянии броска заклинания, значительно превышающем дальность полета стрелы. Потенциал каждого чародея трудно рассчитать даже профессионалу. Опасность конкретного мага зависит от того, каким набором заклинаний и запасом маны он вышел на бой, а предсказать это посторонний наблюдатель никак не может. Пока в войнах участвуют чародии, битвы непредсказуемы, и поражение легко превращается в победу. Одно вовремя произнесенное заклинание способно преломить исход боя в пользу той или иной стороны. Никто в Эстландии не знает, чего можно ожидать от неправильной магии красных. Поэтому Людовику позарез нужен мой меч. Мне хотелось думать, что я тревожусь напрасно, и армия весленда способна справиться с вторжением без нашей помощи. Может быть, флот красных даже не успеет подобраться к континенту и будет потоплен на большом расстоянии от побережья. В распоряжении Людовика есть мощные трибушеты, манганели и катапульты. Если пресловутое огнестрельное оружие гномов, которые они объявили готовым к испытанию в реальном бою. Есть драконы, способные сжигать корабли, врага своими огненным дыханием. Есть пиратский флот Огров, каждый корабль которого снабжен громадным тараном, способным разрывать корабли надвое. Но может случиться и так, что всего этого окажется недостаточно, и война вторжения сметет нас всех, а наша кровь оросит песок пляжа на который когда-то высадились первые люди в Весланда. Дверь королевского кабинета распахнулась и впустила в кабинет лорда Аларика, почему-то решившего обойтись без доклада. Черт с ним с этим докладом, но лорд Аларик мог хотя бы постучать. Насмешливо изогнув бровь, я одарил его ироничным, как мне хотелось надеяться, взглядом и поинтересовался, Что же заставило мастера над оружием наплевать на законы дворцового этикета? Его ответ поверг меня в шок. «Королева пропала, Ваше Величество!» «Вы пытаетесь неудачно пошутить?» «Нет, сир!» «Где ее видели в последний раз?» – спросил я. «Тогда еще не был напуган. Карин – большая девочка, и причинить ей вред достаточно проблематично». «Может быть, она просто отправилась на прогулку, и лорд Аларик поднял памятнику раньше времени?» «Из чего вы взяли, что мы обнаружили кровь и тела в парке рядом с дворцом?» «Сказал лорд Аларик. Чьи тела?» «Я отрядил двоих парней охранять королеву на тот случай, если она покинет пределы дворца. «Ваши люди мертвы?» «Нет, сир. Уступлены быстродействующим средством, впрыснутым им под кожу». «А кому принадлежит кровь?» «Мы не знаем, сир». И если лорд Аларик говорит, что Карин пропала, значит, ее тело они не обнаружили. Найденная кровь вполне могла принадлежать кому-то другому, например, тому, кто решился напасть на мою жену, но... Меня начала захлестывать паника. Раздался мелодичный перезвон, поверхность магического зеркала покрылась рябью, и король Людовик расплылся в добродушной улыбке. — Рад видеть, что у вас все хорошо, Ренальдо, сказал он. — Я думаю, мы можем обсудить. — Позже, Людовик, — бросил я. — Сейчас у меня дела. Он снова улыбнулся, на этот раз недоуменно, и Сидра, словно прочитав мои выясни, прервал связь и набросил на зеркало темное покрывало. — Начните ваш доклад сначала, — сказал я лорду Аларику. — Только рассказывать мне это будете уже на ходу. Да, сир, следуйте за мной, я покажу вам дорогу.